Глава восьмая. От кемдлис до озера Вашингтон. Вечером того же дня, несколько ранее наступления полуночи, Жильберт и Марс вернулись обратно в Кестельгаус. Много пришлось им преодолеть всяких затруднений, чтобы выбраться из Черной бухты. Вечерние сумерки уже спускались на долину реки Сент-Джон, когда они покидали Черную бухту. Под деревьями на лагунах была непроглядная тьма. И если бы не чутье, руководившее Марсом при нахождении пути в протоках между смешавшимися с вечерней тьмой очертаниями островков, ни тому, ни другому не удалось бы вернуться обратно к фарватеру реки. Двадцать раз пришлось их лодке останавливаться перед непреодолимым препятствием и возвращаться обратно, чтобы проложить себе дорогу. Пришлось освещать путь с помощью зажженных смолистых ветвей, помещенных на носу лодки. Но самые большие затруднения возникли именно тогда, когда Марсу пришлось отыскивать единственно существующий путь, по которому изливались воды в реку Сент-Джон. Метису не удавалось найти вновь входа, проложенного в камышах, в котором они случайно очутились несколько часов тому назад и благодаря которому они отыскали островок, где помещался заброшенный фортик. К счастью для них, Прилив уже начался, и лодка могла довериться ему, не будучи направляемой с полной уверенностью, что будет доставлена течением воды в естественное ее ложе. Быстро пройдя расстояние в двадцать миль от Черной бухты до плантации, Жильберт и Марс высаживались по прошествии трех часов пути у пристани в Кендельсбее. И их поджидали в Кестельгаузе. Джеймс Бюрбинг и все близкие ему люди не разошлись еще по своим комнатам. Все они несколько тревожились по случаю такого позднего возвращения. Жильберт и Марс обыкновенно всегда возвращались домой к вечеру. Что могло задержать их на этот раз? Быть может, они напали на новый след, который должен был на этот раз увенчать успехом их поиски. Как тревожны были подобные ожидания. Наконец-то они появились в вестибюле, и все кинулись к ним навстречу. «Ну что же, Жильберт!» — воскликнул Джеймс Бюрбенг. «Отец мой!» — отвечал молодой офицер. «Алиса не ошибалась. Тексар похитил мою сестру» и Зерму. «У тебя есть доказательства? Прочтите». И Жильберт передал бесформенный лоскуток бумаги, на котором значилось несколько слов, написанных рукой Зермы. «Да», — продолжал он, — «теперь не может уже существовать никаких сомнений это дело рук испанца». Он доставил лично или распорядился доставить жертву свои в старый фортик Черной бухты, который был избран им в качестве места жительства, что удалось ему держать в тайне от всех. Несчастный невольник, которому Зерма поручила доставить этот лоскут бумаги в Кестельгаус и который, вероятно, сообщил ей о предполагаемом отправлении Тексера на остров карнерол заплатил жизнью за проявленную к ней преданность. Мы застали его умирающим, пораженным рукой Тексера, и вскоре он умер. Нам не удалось застать Дэй и Зерму в Черной бухте, но мы, по крайней мере, знаем в настоящее время, в какой части Флориды их предполагают укрывать. Это Еверглад и туда должны мы устремиться, чтобы освободить их. Завтра же, отец мой, завтра же мы должны отправиться. Мы вполне готовы, Жильберт. Итак, до завтрашнего дня». Надежда вернулась в Кестергаус. Наступил конец бесплодных поисков. Ознакомленная с новым положением дела, госпожа Бюрбинг почувствовала себя... Воскресший, Она нашла в себе достаточно сил подняться с постели, преклонить колени и вознести горячие благодарственные молитвы Господу. Выяснилось таким образом, согласно показаниям самой Зермы, что Тексер лично руководил похищением маленькой девочки в бухте Марино. Именно его, увидела Алиса на лодке, удаляющейся от берега и почти уже находившейся на середине реки. А между тем, каким образом возможно было примирить этот отныне неопровержимый факт с другим вполне доказанным фактом алиби, предъявленным испанцам суду? Каким образом мог он фактически совершить это преступление, когда им доставлены были доказательства одновременного пребывания его под стражей на одном из судов эскадры. Несомненно, алиби это было ложное, как и все предыдущие, но каким образом все эти способы защиты всегда удавались, и неужели никогда не удастся узнать тайну этой двойственности существования Тексера, который уже столько раз была проявлена. Впрочем, разрешение вопроса этого не представлялось уже в настоящее время столь неотложным. Отныне была уверенность, что метиска и ребенок доставлены были сначала в блок гаус в Черной бухте, откуда перевезены на остров Карнерал. Необходимо было именно там искать их и появиться неожиданно для Тексара. Казалось, что ничто не в состоянии было на этот раз избавить его от наказания столь давно заслуженного им за все совершенные им преступные деяния. Нельзя было терять, однако, ни одного дня. Расстояние от Кенвисбея до Эверглейдс довольно значительное. По счастью, как и было сказано Джеймсом Бюрбенком, все приготовления к экспедиции были уже закончены, и последняя была в состоянии выступить из Кестельгауза. Что же касается острова Карнералл, то по картам полуострова Флориды последний расположен был на озере О'Кичоби. Эверглэйдс представляет болотистую местность, прилегающую к озеру О'Кичоби и расположенную несколько ниже 27-й параллели в южной части Флориды. От Джексонвилля до этого озера около... 400 миль. Местность по ту сторону озера была почти совершенно непосещаема и в то время весьма слабо исследованная. И если бы Сен-Джон был судоходен постоянно от своего истока, то можно было бы совершить путь этот довольно быстро, без больших затруднений, но, по всей вероятности, воспользоваться судоходством придется лишь на протяжении каких-нибудь 107 миль то есть только до озера Георга. Далее пришлось бы лодке, довольно глубоко сидящей в воде, испытывать большие затруднения, которые привели бы по меньшей мере к значительной задержке в пути. Были еще опасения, что затруднения эти будут обусловлены необходимостью пробираться по речному руслу, усеянному Островками, прегражденному водными зарослями, причем все это в условиях недостаточно исследованного и проложенного форватора. И если бы удалось подняться вверх по течению до озера Вашингтон, почти на высоте 28 градуса широты напротив мыса Малабар, дальнейшее продвижение было бы намного легче, на последнее, однако, не следовало очень надеется. Представлялось более надежным приготовиться к переходу в 250 миль расстояния по почти пустынной местности, где будет недоставать средств передвижения, а также и всего остального для экспедиции, вынужденной спешить к достижению намеченной цели. Взвесив все указанные требования и обстоятельства, Джеймс Бюрбинг и принял заблаговременно соответственные меры. На следующий день, 20 марта, весь личный состав экспедиции собрался на пристани в Кэндлисбее. Не без волнения попрощались Джеймс Бюрбинг и Жильберт с госпожой Бюрбинг, которая не могла еще покинуть свои комнаты. Мисс Алиса, господин Стэннарт и помощники управляющего провожали их. Даже пик явился попрощаться с Перри, к которому он за последнее время почувствовал известного рода душевное расположение. Он не мог не припомнить подчас полученных им наставлений по поводу неудобств, вытекающих из положения свободного человека, до которого он еще не дозрел. В экспедицию вошли следующие лица. Джеймс Бюрбинг, Шурин его... Эдуард Кэррилл, оправившийся от полученной раны, сын его Жильберт, управляющий Перри Марс и около 12 человек негров, избранных среди самых храбрых и преданных из всего наличного состава на плантации. Всего вошло в экспедицию. 17 человек. Марс был ознакомлен с течением реки сент джон и мог служить лоцманом, пока возможно будет пользоваться судоходством выше и ниже озера Георг. Что же касается негров, привычных к работе веслом, то в этом отношении можно было не сомневаться. Они сумеют поддерживать движение лодки вперед даже и в тех случаях, когда окажутся недостаточными для этого течении реки или ветер. Была избрана наибольшая из имеющихся в Кемдлесбее лодка, на которой можно было подымать парус, благодаря чему представлялось возможным плыть по фарватеру довольно извилистому в некоторых местах как при попутном, так и при дующем с открытого моря ветрах. На лодке находились оружие и военные припасы, в количестве достаточном для того, чтобы Джеймсу Бюрбенку и сотоварищам его не пришлось ничего опасаться как со стороны шаек бродячих индейцев в Нижней Флориде, так и со стороны приверженцев Тексера, если некоторым из последних удалось присоединиться к испанцу. Необходимо было заблаговременно подумать о вероятности подобных столкновений и обеспечить возможность для экспедиции оказать деятельное сопротивление, так как, в противном случае, исход самой экспедиции мог быть неудачен. Совершилось расставание. Жильберт обнял миссалису, а Джеймс Бюрбинг прижал ее к своей груди как свою дочь. Отец мой. «Жильберт», — сказала она, — «верните нам маленькую Дей, верните мне сестру». «Да, дорогая Алиса», — отвечал молодой офицер, — «да, мы вернем ее обратно, да поможет нам Господь». Господин Стэннерт, мисс Алиса, помощники управляющего и Пик остались на пристани в Кемдлисбее, когда лодка отвалила от нее. В последний раз попрощались они с отъезжавшими, после чего, подхваченная северо-восточным ветром и поднимающимся приливом, лодка скрылась с глаз, обогнув мысок бухты Марина. Было около шести часов утра. По прошествии одного часа лодка прошла около деревни Мандарин, и приблизительно к девяти часам утра они очутились против черной бухты, не прибегая к помощи весел. Болезненно сжалось у них сердце, когда они следовали вдоль левого берега реки, у которого вливались воды из плавней. За эти гущи камышей, тростника и корнепусков были в первый раз увлечены Дей и Зерма. Там были они скрыты И содержались в течение двух недель Тексером и его соучастниками настолько тайно, что не удалось даже напасть на их след после похищения. Десяток раз сначала Джеймс Бюрбинг и Стэннерт, впоследствии Жильберт и Марс поднимались по реке вплоть до вершины лагуны, не подозревая, что старый Блугаус служил местом их заточения. В настоящее время не было уже нужды останавливаться там. Приходилось перенестись на несколько сот миль южнее, чтобы разыскивать их, а потому лодка прошла, не останавливаясь мимо Черной бухты. Все собрались вместе для первого приема пищи. Запас провизии был достаточен дней на двадцать, и были взяты в юки для переноски, когда придется далее следовать сухим путем незабыты были также и необходимые предметы, чтобы укрываться в течение дня и ночи в густых лесах, которыми покрыты берега Сент-Джона. Около одиннадцати часов утра, когда наступил морской отлив, ветер продолжал быть все-таки попутным. Пришлось однако взяться за весло, чтобы сохранить прежнюю скорость хода. Негры наваливались на весло. И благодаря дружным усилиям пяти здоровых пар рук лодка продолжала быстро подниматься вверх по течению. Марс молчаливо сидел на руле, уверенно направляя лодку поперек речных рукавов, образуемых островами и островками посередине реки Сент-Джон. Они придерживались тех проливов, в которых было менее сильное течение. Марс спускался в них без малейшего колебания. Ни одного раза не случилось, чтобы он по оплошности попал в недоступные для прохода лодки форватер, или чтобы последняя попала на мель, с которой при наступающем вскоре спаде воды пришлось бы с немалыми затруднениями сниматься. Ему также хорошо известно было русло реки до озера Георг, как и все извилины, течении реки ниже джексон и он направлял ход лодки с не меньшей уверенностью, чем им введены были когда-то канонерки Стивенса по извилинам бара. Сен-Джон был совершенно пустынен в этой своей части. Происходившее ранее передвижение лодок для обслуживания потребностей плантаций прекратилось со времени взятия джексон -Вилля. Если и видны были иногда плывущие вниз по реке лодки, то это вызвано было исключительно необходимостью поддерживать сношения между различными частями союзных войск, а также командора Дюпонта с подчиненными ему частями эскадры. Как и предполагали, передвижение лодок на части реки Выше Пикалата было столь же незначительное. К шести часам вечера Джеймс Бюрбинг прибыл к этому небольшому местечку. На деревянной набережной порта находилась вооруженная войсковая часть, принадлежащая к составу армии «Северян». Лодка была окликнута и вынуждена пристать к набережной. Жильберт Бюрбинг назвал себя офицеру, командующему войсковой частью, и... По предъявлении последнего свободного пропуска, выданного ему комендантом Стивенсом, лодка могла продолжать свой путь. Потребовалось лишь несколько минут на остановку. Усиливающийся морской прилив позволил оставить весла, и лодка продолжала быстро подвигаться вперед среди густых лесов, которые тянутся по обеим берегам реки. На левом берегу, Несколько миль выше пикалата лес должен был смениться болотами. Что же касается лесов на правом берегу реки, более густых и почти совершенно недоступных, то они не заканчивались, даже миновав озеро Георг. Однако на некоторой части берега лес отступал довольно далеко от обреза воды реки Сент-Джон, образовав широкую площадь земли, доступную обработке. Здесь тянулись широкие рисовые поля, а также поля сахарного тростника, индиго, хлопчатника, воочию свидетельствующие о чрезвычайном плодородии полуострова Флорида. Вскоре после шести часов вечера Джеймс Бюрбенг и его сотоварищи потеряли из виду благодаря изгибу реки, красноватую башню древнего испанского форта, который покинут приблизительно сто лет тому назад и над которым возвышаются высокие вершины растущих на берегу пальм. «Марс?» — спросил тогда Джеймс Бюрбинг. «Ты не опасаешься пуститься по реке в ночное время?» «Нет, не опасаюсь, господин Джеймс», — отвечал Марс. Я вполне знаю путь вплоть до озера Георг. Когда будем там, посмотрим. Во всяком случае, мы не можем терять ни одного часа. И так как прилив нам помогает, то следует воспользоваться им. Чем выше будем подниматься, тем слабее станет прилив и труднее будет действовать. Позволю себе предложить вам идти день и ночь. Предложение Марса основано было на существенных обстоятельствах. Раз он брался пройти, следовало довериться ему, и не пришлось в этом раскаиваться. Лодка продолжала легко подниматься вверх по течению реки Сен-Джон в продолжении всей ночи. Прилив помогал ей в этом в течение еще нескольких часов. Когда же он прекратился, негры взялись за весла и, чередуясь, подвинули еще лодку на расстояние приблизительно миль на 15 к югу. Ни в продолжении этой ночи, ни в течение следующих 22 числа и полусуток 23 третьего числа, не отмеченных никакими происшествиями, не сделано было ни одного привала. Верхнее течение реки оказалось совершенно пустынным. Пришлось плыть среди длинного леса древних кипарисов, густые вершины которых соединялись иногда между собой, образуя как бы подобие зеленого свода над рекой Сент-Джон. Не было видно никаких деревень. Попадались изредка одиноко стоящие плантации и дома — Земля по берегам не поддавалась обработке, ни одному земледельцу не могло прийти в голову основаться здесь для обработки земли. С первым проблеском света 23-го числа река предстала в виде широкой водяной площади, окаймленной берегами, выступившими, наконец, из бесконечно тянувшихся до того времени лесов. Местность, очень плоская, сливалась с видимым на расстоянии нескольких миль горизонтом. Это было озеро Георг, по которому протекает река Сент-Джон в направлении с севера на юг, и водами которого значительно пополняется русло реки. «Несомненно, это озеро Георг», — сказал Марс, — «которое мне пришлось уже однажды посетить» когда я был назначен сопровождать экспедицию, производившую исследование верхнего течения реки. — На каком расстоянии находимся мы теперь от Кендлис-Бэя? спросил его Джеймс Бюрбенг. — Приблизительно на расстоянии ста миль, — отвечал Марс. — Значит, мы не прошли еще и третьей части нашего пути до Эверглейдс, — заметил Кэрролль. «Как будем действовать дальше, Марс?» — спросил Жильберт. «Нужно ли высаживаться на одном из берегов Сент-Джона, чтобы следовать далее по нему? Это потребует много труда и времени. Нельзя ли, пройдя по озеру Георг, продолжить плавание по воде, пока возможно будет пройти на лодке? Не следует ли испытать, а в случае мели и невозможно стесняться высадиться? Это стоит попытки. Каково твое мнение?» «Попытаемся, — господин Жильберт, — отвечал Марс, — действительно, ничего лучшего не придумаешь. Высадиться на берег можно было в любое время. Передвижение же по воде не только избавляло от большой усталости, но также и от продолжительных задержек. Лодка устремилась снова в путь, войдя в озеро Георг, придерживаясь восточного его берега. Вокруг этого озера... На пологих берегах его растительность не была столь разнообразна, как по берегам реки. Далеко за пределы человеческого зрения тянулись большие болота. В некоторых местах несколько более возвышенных и по этой причине менее доступных затоплению водой в виде пушистого ковра рос древесный мох, на черном фоне которого ясно выделялся лиловый отлив маленьких грибков растущих там в большом множестве нельзя было однако доверяться этим подвижным темным покровам которые не дают твердой опоры ноги пешехода если бы джеймсу бюрбенку и спутникам его пришлось прокладывать себе путь по этой части территории флориды то им Несомненно, предстояло бы преодолевать для этого очень много затруднений. Ценой наиболее возможных напряжений сил с большими потерями во времени, при опасении быть все-таки вынужденными вернуться назад. Болота эти доступны лишь для болотных птиц, большей частью лапчатоногих, среди которых во множестве водятся полевые черки, дикие утки, и бекасы. Если бы запас провизии в лодке оказался недостаточным, было бы нетрудно возобновить его вновь. Пришлось бы, однако, при охоте на этих берегах рисковать попасть на целый легион весьма опасных змей, пронзительный свист которых распространялся по поверхности ковра, образуемого водорослями и нитчанками. Присмыкающиеся эти, правда, встречают непримиримых врагов, каковыми можно считать белых пеликанов, хорошо вооруженных для этой беспощадной войны и водящихся в огромных количествах на этих нездоровых берегах озера Георг. Между тем, лодка быстро двигалась вперед с поставленным парусом, который надувался свежим северным ветром. Благодаря последнему не пришлось прибегать к содействию весел в течение всего дня, не испытывая при том никакого промедления. Таким образом, к вечеру того же дня удалось без всякой усталости одолеть те 30 миль протяжения озера Георг от северной до южной его оконечности. К шести часам вечера Джеймс Бюрбинг и его маленький отряд остановились у внешнего угла, образуемого Сент-Джоном при впадении в озеро. Причиной остановки, продолжавшейся не более получаса, понадобилось собрать некоторые справки у обитателей трех или четырех домов маленькой деревушки, расположенной в этом месте. Дома эти, Служили убежищем для небольшого числа бродячих флорицев, занимающихся исключительно охотой и рыбной ловлей с наступлением теплого времени года. Признано было целесообразным по предложению Эдуарда Керреля навести справки относительно предполагаемого прохода тексера, и решение это дало хорошие результаты. Был допрошен один из обитателей этой деревеньки, не была ли им замечена в течение предыдущих дней какая-либо лодка, направляющаяся по озеру Георг к озеру Вашингтон? В лодке этой должны были помещаться 7-8 человек мужчин, и кроме них одна женщина цветной расы с ребенком, маленькой девочкой белой расы. Двое суток тому назад, Замечена была лодка, о которой вы говорите. «Приставала ли эта лодка у деревеньки?» — спросил Жильберт. «Нет, не приставала. Видимо, наоборот, там спешили попасть в верхние течения реки. Я отчетливо заприметил в лодке», — добавил флоридец женщину с ребенком на руках. «Друзья мои!» — вскричал Жильберт, — «хорошие вести. Нам удалось напасть на след тексара. «Да», — отвечал Джеймс Бюрбинг, — «он имеет перед нами сорок восемь часов преимущества. Но если нам удастся продержаться еще несколько дней на воде, мы нагоним его». «Знакомы ли вы с течением реки Сент-Джон выше озера Георг?» — спросил Эдуард Кэрроль, в свою очередь, Флорица. Вполне, мне пришлось даже подниматься вверх по течению реки миль на сто. Полагаете ли вы, что мы будем в состоянии подняться на нашей лодке? Как глубоко сидит она в воде? — Приблизительно фута на три, — отвечал Марс. — Три фута, — сказал флоридец, — в некоторых местах... Окажется несколько мелко. Думаю, однако, что, производя промеры в некоторых проливах, можно будет добраться до озера Вашингтон. — А как далеко будет оттуда до озера Оки-Хоби? — Приблизительно 150 миль. — Благодарю вас, друг мой. — Пустимся вновь в путь, — воскликнул Жильберт, — и будем продолжать идти вперед, пока хватит воды. Все заняли вновь. Свои места. Ветер стих к вечеру. Пришлось взяться за весла и деятельно работать ими. Стесненные берега реки быстро исчезли с глаз. Удалось до наступления ночи продвинуться по направлению к югу на несколько миль вперед. Не было и речи об остановке на ночь, раз представлялась возможность спать, оставаясь в лодке. Было полнолуние. Все предвещало достаточно света для направления лодки. Жильберт сел на руль. Марс был на носу с большим шестом в руке. Он делал постоянные промеры и, когда достигал дна, заставлял лодку держаться правее или левее. В течение всей ночи лодка скребла одно не более пяти или шести раз и всегда удавалось выводить ее, Без больших затруднений. Все шло так удачно, что к восходу солнца Жильберт определил пройденное ночью расстояние в 15 миль. Сколько бы выгод представилось для Джемса Бербенка и его друзей, если река окажется судоходной в течение еще нескольких дней и удастся добраться с помощью ее почти до цели. В течение дня, однако, встретились некоторые непредвиденные затруднения. Вследствие извилистого течения реки поперек нее часто попадались песчаные отмели, которые приходилось обходить, непроизводительно удлиняя тем путь и испытывая поэтому некоторые промедления. Не представлялось также возможным пользоваться ветром, хотя и продолжавшим быть попутным, но не соответствующим при частых поворотах лодки. В этих случаях негры налегали на весла так усердно, что им удавалось нагонять потерянное время. Встречались также особые, свойственные лишь Сент-Джону, препятствия. Это были плавучие острова, образовавшиеся от чрезвычайного множества стеблей паразитного растения, так называемого пистья. Некоторые исследователи флоридского побережья правильно сравнивают его с исполинским листом латука, распростертым на поверхности воды. Эти травянистые ковры так плотны, что цапли и другие водяные птицы могут спокойно разгуливать по ним. Надо, однако, остерегаться попадать поперек таких масс растительности, ибо в противном случае пришлось бы выбираться из них с большим трудом. Как только удавалось заприметить их, Марс прилагал все старания к тому, чтобы их миновать. Что касается берегов реки, то в описанное время они были заключены в густых лесах. Однако не видны были уже кипарисы, росшие в таком большом числе в нижнем течении реки, и корни которых омываются водами Сент-Джона. Здесь росло множество сосен, высотой в 150 футов, разновидности южной сосны, которые находили В этой почве с сырой подпочвой, именуемой баренс, необходимые для их культуры элементы. Черноземный верхний слой настолько упругий, что во многих местах пешеход может легко потерять равновесие, вступая на эту поверхность. К счастью, маленькому отряду Джеймса Бюрбенка не пришлось лично на себе испытывать это свойство. По-прежнему продолжали они продвигаться по реке Сент-Джон через местности Нижней Флориды. День прошел без затруднений. Ночь также. По-прежнему на реке было совершенно пустынно. Не видно было ни одной лодки на воде, ни одного жилья на берегах. Впрочем, не приходилось жаловаться на это. Предпочтительнее было никого не встречать, в этой пустынной местности, где каждая встреча могла быть опасной, ибо лесные бродяги-охотники по профессии искатели приключений разного происхождения в большинстве случаев более чем подозрительные люди. Приходилось точно так же опасаться встречи с милицией джексон или Святого Августина, вынужденные Дюпонтом и Стивенсом удалиться к югу. Возможность этой встречи представляла бы еще большую опасность. Несомненно, оказались бы среди них приверженцы Тексера, которые пожелали бы отомстить Джеймсу и Жильберту Бюрбенка. Необходимо было маленькому отряду избегать всякого столкновения с кем бы то ни было, приберегая все силы до встречи с испанцем, на случай, если придется силой вырвать у него его тайну. К счастью, все так удачно складывалось для Джеймса Бюрбенка и его спутников, что к вечеру 25 числа они уже прошли расстояние от озера Георг до озера Вашингтон. Дойдя до этой громадной массы стоячей воды, пришлось остановиться. Невозможно было подниматься далее к югу вследствие недостаточной ширины реки и мелкой ее глубины. Две трети пути уже совершены были. Джеймс Бюрбинг и спутники его находились на расстоянии 140 миль от Эверглейдс.